567. Сентябрь, 26. Отдадим себе явный отчет в том, что именно в прошлом мешало и что мешает в настоящем очистить сознание от ссора. Конечно, мешает неизжитое. Внешне можно освободиться от многого, но если что-то неизжитое в духе, внешнее освобождение и обуздание, и воздержание не дадут желаемых следствий. Сон служит хорошим контролем для выявления нежитых свойств. Сон очень искреннее состояние. Человек как бы сбрасывает себя все внешнее и становится таким, как он на самом деле. Сны будут чистыми, когда достигнуто полное внутреннее очищение. Может казаться, что побеждено все, но сон выявит действительную степень освобождения. Засыпая, хорошо давать себе задания на определенные темы или испытания, чтобы во сне проходить через них успешно. Непреложный приказ воли поможет сократить много тропинок своего ли астрала и упорядочить сон. Испытания, не во сне, ровно испытанию, не выдержанному наяву. Ова обнаруживает нежитые свойства характера. Но испытание во сне проще, ибо не требует сочетания особых плотных условий. Каждое пройденное успешное испытание может послужить стимулом для искоренения нежелательных свойств. Двое в одном. Один хочет свободы и света и быстро поднимается по лестнице жизни, другой утопать в попустительствах своих слабостей. Недостатком и желанием низшего я. Борьба неизбежна и продолжается, пока длится восхождение. Ибо то, что хорошо на одной ступени, становится предметом преодоления на высших. Конца нет борьбе с тем, что подлежит преодолению. Слишком уж велика разница между тем, что представляет собой человек в настоящее время, и тем, каким должен он стать. Трудности, величие заданий пусть не остановят решимости духа, ибо перед ним только два пути — либо во тьму, либо к свету третьего нет. Осознание неизбежности победы приблизит ее. Внешне не имеет значения. Освобождение в духе. Надо идти, чего бы то ни стоило, и надо дойти, все поставив на карту».